В гостях у Заболоцкого. И вот я к дому подошел, Который по полю стоял, Который двери растворял. И на ступеньку прыг, бегу, Потом в четвертый раз, А дом стоит на берегу, у берега как раз. И вот я в дверь стучу, кулак, Открой меня туды. А дверь дубовая молчит, Хозяину в живот. Потом я в эту комнату гляжу, Потом я в эту комнату вхожу, В который дым от папирос Хватает за плечо, до да, за Болотского, рука. По комнате бежит, берет крылатую трубу, Дудит ее кругом, музыка пляшет. Я вхожу в цилиндре дорогом. Сажусь направо от себя, Хозяину смеюсь, читаю, Глядя на него коварные стихи. А дом, который... На реке который на лугах стоит который вдалеке похожий на горох все 14 декабря 1927 года